Глава двенадцатая. В пытливом духе, который поднял воздух Орвиля и Вилбура Райтов, Амелию Эрхарт и Чака Йегера. Орвил и Вилбур Райт. Изобретатели первого реально летающего аэроплана. Амелия Эрхарт. Первая женщина-пилот, перелетевшая на самолете Атлантику. Чак Йегер. Первый пилот, преодолевший звуковой барьер. Когда Мэри и Понтер вышли из здания Дебральской никелевой шахты, Мэри была потрясена тем, что снаружи темно, хотя по часам была еще середина дня. Она посмотрела вверх и ахнула. Боже, никогда не видела столько птиц. Огромная туча пернатых пролетала над ними, в буквальном смысле затмевая солнце. Многие из них кричали что-то вроде «Кек! Кек! Кек!». Правда? — удивился Понтер. «У нас это распространенный вид». «Да, я вижу», — воскликнула Мэри. Она продолжала вглядываться в небо. «Господи», — сказала она, разглядев розоватые тела и сини-серые головы. «Да это же пассажирские голуби!» «Сомневаюсь, чтобы они смогли поднять пассажира», — сказал Понтер. «Английское название этих птиц — Passenger Pigeon или пассажирский голубь». Изначальное название птицы происходило от французского слова passenger – проходить мимо, но потом было переосмыслено. В других языках, в том числе и французском, птица называется странствующим, мигрирующим, перелетным голубем в соответствии с латинским названием вида. Нет-нет, просто мы их так называем. Так или ectopais microtorios. Я хорошо их знаю. Я работала над извлечением их ДНК. «Я заметил отсутствие этих птиц еще когда в первый раз к вам попал. Они у вас тоже вымерли?» «Да». «По вине гликсенов?» Мэри кивнула. «Да, мы истребили их всех». Понтер покачал головой. «Неудивительно, что вам пришлось освоить эту штуку. Сельское хозяйство. Мы называем эту птицу... Хак, не переводи следующее слово. Кедрат». Они очень вкусные, и мы часто их едим. — В самом деле? — переспросила Мэри. Понтер кивнул. — Да, пока будешь здесь, я уверен, ты попробуешь их не раз. Как только Хак восстановил связь с планетарной инфосетью, Понтер велел ему вызвать транспортный куб, который теперь полным ходом приближался к ним. Он был размером примерно со внедорожник, но двигался с помощью двух больших вентиляторов, установленных под днищем и в задней части, и трех меньших для маневрирования. Куб был почти полностью прозрачен и содержал четыре седлокресла, одно из которых занимал водитель, худой мужчина 146-го поколения. Транспортный куб замедлился и опустился на землю. Большая часть его боковой грани откинулась вверх, открывая доступ внутрь. Понтер взобрался на одно из задних седлокресел, Мэри устроилась на соседнем. Понтер что-то коротко сказал водителю, и куб поднялся в воздух. Мэри смотрела, как водитель орудует двумя рычагами, поворачивая куб и направляя его к дому Понтера. Перед тем, как покинуть здание шахты, Мэри пристегнула к руке временный компаньон. Гликсены, посещающие неандертальский мир, обязаны были носить такое устройство, которое следило бы за всеми их действиями и передавало информацию в архив Алиби. Но проклятая штука зудела! Мэри запустила под компаньон шариковую ручку, которая у нее оказалась с собой, и попыталась почесать руку. «Постоянные компаньоны тоже такие неудобные?» — спросила она Понтера. «Я вообще не ощущаю присутствия Хака», — ответил Понтер. После паузы он добавил, «Кстати, раз уж об этом зашла речь, да, временного компаньона хватает только на 20 дней или около того». Они ведь получают энергию от батарей, а не от химических процессов в твоем собственном теле. Хотя, конечно, уж тебе-то в замене не откажут». Мэри улыбнулась. Она все еще не привыкла к тому, что к ней относились по-особому, просто из-за того, что она та самая Мэри Воган. «Нет», — сказала она. «Нет, я думаю, что должна установить постоянный». Понтер широко улыбнулся. «Спасибо», — сказал он. Но потом, видимо, для того, чтобы не осталось никаких сомнений, добавил. Только ты должна помнить, что постоянный — это именно постоянный. Удалить его после установки будет очень трудно, и такая операция может серьезно повредить мышцы и нервы предплечья. Мэри кивнула. «Я понимаю. Но я также понимаю, что без постоянного компаньона я никогда не стану здесь своей. Спасибо». Снова сказал Понтер с теплотой в голосе. «Компаньон какого типа тебе бы хотелось?» Мэри рассматривал раскинувшийся вокруг первозданный ландшафт, обнажение коренных пород среди незнавшего топора леса. «Что, прости?» «Ты можешь установить стандартную модель компаньона». «Или...» Понтер поднял левую руку и повернул внутреннюю сторону предплечья к Мэри. «Ты можешь выбрать компаньон, как у меня» с полноценным искусственным интеллектом. Мэри вскинула брови. «Я даже не задумывалась об этом». «Интеллектуальные компаньоны пока есть лишь у немногих», сказал Понтер. «Хотя я ожидаю, что в будущем они станут популярными. Тебе, несомненно, будут полезны вычислительные мощности продвинутой модели. Они понадобятся для функции синхронного перевода. Однако тебе решать, какие еще функции в него включить». Мэри посмотрела на компаньон Понтера. Внешне, разумеется, он ничем не отличался от десятков других, которые она уже успела увидеть, за исключением, конечно, золотого компаньона Лонвиса Троуба. Но она знала, что внутри этой коробочки живет Хак. «Каково это?» — спросила Мэри. «Иметь интеллектуального компаньона?» «О, это не так ужасно, как может показаться», ответил голос Хака из внешнего динамика. «Я уже начинаю привыкать к этому здоровяку». Мэри рассмеялась не столько от самой шутки, сколько от ее неожиданности. Понтер закатил глаза. Мимический жест, который он перенял у Мэри. «И так все время», — сказал он. «Я не уверена, что готова к такому, чтобы кто-то каждую секунду был со мной», — Мэри задумалась. Ахак, Хак на самом деле, ну, мыслит». «В каком смысле?» — не понял Понтер. — Ну, я знаю, что вы не верите в душу. Я знаю, что вы считаете свой собственный разум абсолютно предсказуемой программой, выполняемой аппаратным обеспечением вашего мозга. Но все-таки мыслит ли Хак по-настоящему? Осознает ли себя? — Интересный вопрос, — сказал Понтер. — Хак, что скажешь? — Я знаю о факте своего существования. Мэри пожала плечами. — Но... «Но я не знаю, скажем, есть ли у тебя собственное желание или стремление. Я желаю быть полезным Понтеру». «И все? И все?» «Вау!» — подумала Мэри. «Коль ему следовало бы жениться на одном из них? Что будет с тобой, Понтер, извини? Что будет с тобой, когда Понтер умрет? Я получаю энергию от биохимических и биомеханических процессов в его тела». В течение нескольких десять дней после его смерти я прекращу функционировать. Это не беспокоит тебя? Вместе с Понтером исчезнет цель моего существования. Нет, это меня не беспокоит. Интеллектуальный компаньон очень полезен, — сказал Понтер. Я сомневаюсь, что сумел бы сохранить рассудок, когда впервые попал в ваш мир, если бы не Хак. Я не знаю, — сказала Мэри. Просто это... «Прости меня, Хак, это как-то жутковато. А можно его потом проапгрейдить? Ну, то есть начать с базовой функциональности, а искусственный интеллект добавить как-нибудь потом?» «Конечно. У моего компаньона изначально тоже не было интеллекта». «Может быть, так и надо сделать?» — сказала Мэри. «Хотя...» Нет. «Нет, она пытается стать здесь своей, и для этой цели компаньон, который может давать объяснения и советы, будет весьма полезен. Нет, давай уж совсем фаршем». «Я... прости, не понял». «В смысле, я хочу мыслящий компаньон, как Хак». «Ты не пожалеешь об этом решении», — сказал Понтер. Он посмотрел на Мэри с улыбкой и гордостью на лице. «Ты не первый Гликсен, посетивший этот мир», — сказал он, и это была правда. Первой была либо женщина из лабораторного центра контроля заболеваний в Оттаве, либо другая женщина из центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. Мэри не знала, которая из них первой прошла через портал. «Однако», — продолжал Понтер, — «ты станешь первым Гликсеном, установившим себе постоянный компаньон, первым, ставшим одним из нас». Мэри посмотрела сквозь прозрачную стену транспортного куба на прекрасный осенний пейзаж и улыбнулась. Водитель высадил их на массиве солнечных батарей, которые выполняли также функцию посадочной площадки у дома Понтера и Адекора. Здание было выращено методом древокультуры, и его центральная часть представляла собой пол и ствол массивного лиственного дерева. Мэри уже видела дом Понтера, но тогда его листва еще не начала менять цвет. Сейчас он выглядел просто изумительно. Внутреннее освещение обеспечивалось химическими реакциями, идущими внутри проложенных вдоль стен прозрачных трубок. Собака Понтера Паба выскочила навстречу поприветствовать их. Мэри уже привыкла к их волчьей внешности и наклонилась почесать животное за ухом. Потом она оглядела круглую гостиную, «Как жаль, что я не могу остаться здесь», — сказала она с тоской. Понтер подхватил ее на руки, и Мэри обняла его, положив голову ему на плечо. Все равно четыре дня с Понтером — это лучше, чем весь месяц с Кольмом. Когда бы она ни вспоминала про Кольма, в голове сразу всплывала затронутая им тема. Тема, о которой Мэри, по-видимому, подсознательно заставляла себя не думать, пока Кольм ее не упомянул. Понтер тихо сказала Мэри, ощущая, как его грудь поднимается и опускается в такт дыханию. — Да, женщина, которую я люблю. В следующем году, — сказала Мэри, пытаясь говорить настолько нейтральным тоном, насколько возможно, — будет зачато новое поколение. Понтер отпустил Мэри и внимательно посмотрел на нее, медленно приподнимая бровь. — Ка, — ответил он. «Может быть, и нам завести ребенка?» Глаза Понтера расширились. «Я даже не думал о такой возможности», — сказал он, наконец. «Потому что у нас разное число хромосом, да?» «Конечно, это серьезное препятствие, но ведь должны быть способы его обойти. И, в общем, Джок ведь послал меня изучать неандертальские генетические технологии», в процессе я могла бы поискать способы, с помощью которых можно было бы как-то объединить наше ДНК и произвести ребенка. — В самом деле? — Мэри кивнула. — Конечно. Оплодотворение можно провести инвитро. Хак загудел. — В пробирке, вне тела. — А, — сказал Понтер. Я удивлен, что ваша система верований допускает такой процесс, запрещая многое другое, связанное с репродукцией». Мэри пожала плечами. «Ну, на самом деле, римско-католическая церковь не разрешает оплодотворение инвитром. Но я хочу ребенка. Я хочу ребенка от тебя. И я не вижу, что плохого в том, чтобы чуть-чуть помочь природе в этом». Она опустила взгляд. «Но я знаю, что у тебя уже двое детей». «Возможно... возможно, ты не хочешь становиться папой в третий раз?» «Я всегда буду папой», — сказал Понтер, — «до самой смерти». Мэри вскинула глаза и обрадовалась, увидев, что Понтер смотрит прямо на нее. Я не задумывался об еще одном ребенке, но... Мэри чувствовала, как будто вот-вот лопнет. До этого момента она и не подозревала, насколько сильно хочет, чтобы Понтер ответил «да». «Но что?» — спросила она. Понтер пожал своими массивными плечами. Они двигались медленно, тяжело, будто перемещая на себе тяжесть целого мира. «Но мы верим в нулевой прирост населения. У нас класт уже двое детей. Они заменят нас, когда мы умрем». «Но у Адекоры и Лурт всего один ребенок», — сказала Мэри. «Ага, даб». Но они еще могут попытать счастье в следующем году. Они на самом деле планируют это сделать. Ты говорил об этом с Эдекором? Мэри не понравились прорезавшиеся в ее голосе нотки отчаяния. «Нет, не говорил», — ответил Понтер. «Думаю, я мог бы коснуться этой темы. Но даже если они не станут пробовать снова... Серый совет...» «Черт возьми, Понтер, меня тошнит от серого совета!» Тошнит от этих правил и положений, тошнит от того, что кучка стариков контролирует твою жизнь. Понтер взглянул на Мэри. Его бровь удивленно взлетела вверх. Их, знаешь, ли избирают? Устанавливаемые ими правила ⁇ это правила, которые мой народ установил для себя. Мэри глубоко вздохнула. Я знаю. Прости, это просто, просто это должно быть только наше с тобой дело. Хотим ли мы ребенка? Ты права, согласился понтер. Собственно, у некоторых людей в нашем мире больше двух детей. Близнецы не так уж редки. У моего ближайшего соседа сыновья-близнецы, да и женщине не так уж редко удается зачать трижды, в 19, в 29 и 39 лет. Мне 39. Почему бы не попробовать? Найдутся те, кто скажет, что такой ребенок будет неестественным, ответил Понтер. Мэри огляделась потом села на край растущего истины дивана и хлопнула ладонью рядом с собой, приглашая Понтера присоединиться. Он тоже сел. «Там, откуда я пришла», — сказала Мэри. «Многие считают, что любые иные связи, кроме мужчины с женщиной, тоже неестественны». Лицо Мэри словно окаменело. «Но они не правы. Я не знаю, могла бы я это сказать с полной уверенностью до того, как попала сюда, но сейчас я могу». Она кивнула больше для себя самой, чем для Понтера. Мир, любой мир, гораздо лучше, когда живущие в нем люди любят друг друга, когда заботятся друг о друге. И пока речь идет о добровольных отношениях между взрослыми людьми, это никого не касается, кроме них самих. Мужчина и женщина, Гликсенко и бараст это все естественно, если между ними любовь. Мы любим друг друга. — сказал Понтер, беря крошечную руку Мэри в свои массивные лапищи. — И все же есть много людей в моем мире и в твоем, которые будут возражать против того, чтобы у нас был ребенок. Мэри невесело кивнула. — Да, я знаю. Она вздохнула длинно и печально. Вот, к примеру. — Рубан, черный. — Я бы сказал, скорее, темно-коричневый. Понтер улыбнулся. Довольно приятный оттенок, кстати. Но Мэри не хотелось шутить. А Луиза Бенуа белая. В моем мире до сих пор полно людей, которые возражают против того, чтобы черные мужчины имели отношения с белыми женщинами. Но они не правы, не правы, не правы. Так же, как и те, кто станет возражать против того, чтобы мы были вместе и у нас были дети. Они тоже не правы, не правы, не правы. Конечно, я согласен с тобой, только. «Только что? Ничто не будет лучшим символом синергии между нашими мирами и нашей любви друг к другу, чем наш общий ребенок!» Он разоглянул Мэри в глаза. Его золотистые радужки возбужденно подрагивали. «Ты права, любовь моя, совершенно права».